Глава 56. Петрова замерла на пороге медицинского модуля, осматриваясь. Следовало убедиться, что внутри не прячется еще один зараженный пассажир. Пока Джан рылся в контейнерах с медикаментами и запускал диагностические терминалы, она проверила три смотровые койки, каждую из которых прикрывала выдвижная шторка, дабы создать некое подобие уединения. Над каждой кроватью крепились роботизированные руки, готовые выполнить любые манипуляции, от удаления бородавок до нейрохирургической операции. Иными словами, все выглядело как обычный медицинский кабинет в любом городке на Земле. Убедившись, что внутри никого нет, Петрова нашла панель аварийного доступа, захлопнула люк, а затем зафиксировала ручку. Никто не сможет открыть люк, разве что выбить. «Что вам нужно для работы?» — спросила она Джана. «Василиск — это не вирус. Я уже говорил, да. У него даже нет физической формы, с ним нельзя бороться с помощью обычных препаратов. Это паразитическая идея, поэтому нужны менее осязаемые инструменты». Джан набрал команду на виртуальной клавиатуре, и над одним из терминалов появился голодисплей с колонками цифр и рисунками абстрактных фигур. Петрова ничего в этом не понимала и остро ощущала, насколько сильно зависит от опыта джана Без него у неё нет ни единого шанса. «Я должен подумать, я должен подумать», — сбормотал он. «Я должен подумать». «Думайте быстрее». Он на мгновение замер, опустив руки. «Я делал такое на Титане. Ушло слишком много времени, и в итоге я подвёл всех. Я могу попробовать повторить процедуру, но...» Петрова, вы должны понять. Я думал, мы найдём здесь красного душителя. Это другое, другой организм. Я не знаю, я просто не знаю, сработает ли мой способ сейчас. Должно было получиться. Она очень любила свой мозг. Ей очень-очень не хотелось превратиться в одну из тех тварей, которых она видела в коридоре и посреди креохранилища. «Красный душитель» — неплохое имя. Сказала она и подумала, что, возможно, если заставит Джана размышлять вслух, он вдохновится и решит ее проблему. Может быть. Джан покачал головой. Не я его придумал. Но в названии есть смысл. Пациенты, которые поступали ко мне в клинику, у них были лица ярко-красные от напряжения и признаки нарушения дыхательной функции, но ни малейшего намека на повреждение легких или пищевода, ни бактериальной или вирусной инфекции. Физически они были совершенно здоровы, но не могли дышать. В итоге они просто задохнулись, без всякого предупреждения. «Господи, должно быть, это было ужасно!» Джан наклонил голову на одну сторону. «Ужасно! Ужаснее было потом, когда большая часть колонии погибла. Не хочу вспоминать об этом больше никогда!» Он содрогнулся с видом человека, который не может думать ни о чём другом. Петрова поняла, что нужно заставить его сосредоточиться. Зацикливание на прошлом никому не поможет. «Вы, должно быть, поняли, что случилось с вашими пациентами», заметила она, пытаясь отвлечь его. «В конце концов поняли. Было похоже на то, что мы наблюдаем здесь. Навязчивая идея, как будто кто-то задал один из старых гипотетических вопросов в шутку. Только все восприняли его всерьез. Что за вопрос?» «Вы знаете, что дыхание происходит само собой. Об этом не нужно думать, это просто вегетативный рефлекс. Тело делает это даже во время сна». «Да», — Жанн очень грустно улыбнулся. «А что, если это перестанет работать? Что, если придется думать о дыхании, напоминать себе, что нужно продолжать дышать? Сознательно я имею в виду». «Черт», — сказала Петрова. «Да, мои пациенты не понимали, что происходит, но у них пропал рефлекс». Они переставали дышать автоматически. Им приходилось сосредотачиваться на этом. Или они просто... Что, задыхались? О, боже. Джан пожал плечами. Задыхаться — это когда вы не можете доставить кислород в легкие. У моих пациентов была асфиксия, то есть невозможность дышать. Когда становилось плохо, они не могли говорить. Им приходилось тратить всю свою умственную энергию, чтобы получить достаточное количество кислорода, и тогда они уставали. Они начинали дремать. Жан ухватился за край смотрового стола и держался, словно у него закружилась голова. Золотой браслет на его предплечье зашевелился, возможно, в ответ на его волнение. «Жан, не уходите в себя», — позвала Петрова. Она подошла к нему и стиснула его плечо в знак поддержки. «Значит, в этом отличие здешнего Василиска от того, что был на Титане, ладно. Но синдром расстройства, что ли, то же самое, верно? Значит, и лечить его можно так же». Вы же вылечили красного душителя. В итоге я смог создать лекарство, да. Но к тому моменту у меня оставался только один подопытный. Я сам. Я ввел себе лекарство, не зная, убьет оно меня или спасет. Это сработало. Но только после того, как все остальные на Титане умерли. Но это сработало, сказала Петрова. Как? Как это сработало? Василиск — это навязчивая мысль. Она занимает место в голове, Со временем становится все больше и больше, как вирус, создающий копии себя, разрушающий клетки в поисках сырья, пока не останется ничего, кроме инфекции. Или компьютерный, использующий все больше и больше ресурсов компьютера, пока тот не выйдет из строя. Единственный способ прогнать его — лишить пространства. И что это значит? Это значит, что мне нужно вычистить весь ваш мозг. Весь. Перезагрузить вас. Перезагрузить повторила она, и доктор, видимо, уловил ход её мыслей, потому что кивнул. «Точно так же, как это делает Актуон». «Должно быть, искусственный интеллект подвергся воздействию Василиска», подумала она. «Должно быть, в тот момент, когда он вошёл в систему рая, он оказался заражён. Вот почему он постоянно перезагружался снова и снова». «Что-то не сходится», — проговорила она а кто он перезагружается, но потом снова обнаруживает в себе эту штуку и снова перезагружается, снова и снова. Я не знаю, почему с ним перезагрузка не срабатывает. Может, а кто он не знает, с чем имеет дело, или или есть какая-то другая причина? Петрова, я знаю, что это может сработать. У меня же получилось. Но да, это очень опасно. И есть немалая вероятность провала. Давайте сделаем это». «Подождите, просто послушайте, я врач. Я не могу лечить вас, если вы не понимаете, чем это чревато. Это даже отдаленно небезопасно. Это может вызвать сильные судороги, амнезию, временную или постоянную, а может быть и наоборот, навязчивые воспоминания, как у людей с травматическими стрессовыми расстройствами. Возможно, смерть эго». «Смерть эго?» «Мне нужно вернуть ваш мозг к заводским настройкам. Возможно, он в таком состоянии и останется. Вы можете впасть в вегетативное состояние или вернуться в младенчество». «Господи, но ведь другого выхода же нет? У нас нет выбора», — он кивнул. «Хорошо. Ладно, думаю, я знаю, что делать. Просто дайте мне поработать». Он взял пару очков виртуальной реальности с диагностического терминала и натянул на голову. «Вы должны обеспечить мне безопасность, хорошо?» «Только на некоторое время. Не позволяйте ничему беспокоить меня». «Поняла». Он уже погрузился в транс виртуальной реальности. Тяжело опустился на стул, а затем откинулся на спинку, словно потерял сознание, не слыша ее и не видя. По сути, она одна, в маленьком модуле в сердце звездолета, заполненного кровожадными зомби. Она опустила взгляд на пистолет в руке. Что ж, по крайней мере, задачу свою она поняла.